расколом староверов. Эта группа не выступала против высшей власти царя, пока он защищал православие. Но когда царь одобрил никонианские реформы церковных книг и обрядов, он с точки зрения Аввакума и его последователей предал истинную веру. Преследование староверов объединенными усилиями правительства и господствующей церкви только укрепили дух старообрядцев и они перешли к открытому неповиновению. Когда правительственные силы подавили их сопротивление, многие из них в отчаянии предпочитали спасать свои души, принося в жертву собственные тела. В господствующей церкви сохранилось никонианство, хотя самого Никона, в 1666 году, низложили и сослали. Царь Алексей был вынужден сделать церкви некоторые уступки, в которых Никону он отказывал. Третий патриарх после Никона, Иоаким, оказался человеком энергичным и волевым. В последние два года царствования царя Алексея и во время правления царя Федора Он играл важную роль не только в церковной администрации, но и в государственных делах. Именно в патриаршество Иоакима были предприняты окончательные меры по упразднению монастырского приказа 1667 год. Восстановив таким образом исключение духовенства из юрисдикции светских судов, Иоаким объединился с правительством в его репрессивной политике по отношению к староверам и поддержал царское самодержавие против аристократических проектов высшей группы боярства. Иоаким ничего не имел против института Земского собора в принципе. После кончины царя Федора, Он даже поспешно созвал специальную ассамблею, избравшую царем мальчика Петра. Это, разумеется, был чисто марионеточный собор. Когда в 1674 году Иоаким взошел на патриарший престол, институт Земского собора уже не функционировал. В 1653 году Земский собор одобрил решение распространить царский протекторат на Украину. После этого он уже не использовался. Существовало несколько причин, почему царь прекратил созывать Земский собор. Во-первых, после объединения с Украиной и неудавшегося объединения с Белоруссией, Алексей стал именоваться царем всея Великой Малой И Белой Руси. Украинцы и белорусы присягали на верность царю, а не земскому собору, то есть России, а не Московии. В отношениях с Украиной, Белоруссией, а в связи с ними и с Польшей, царь не желал быть ограниченным земским собором. Другой важной причиной прекращения деятельности этого совета было растущее отчуждение между сословиями, чинами в Московии, особенно между дворянством и посадскими двумя группами, сотрудничавшими при подготовке свода законов 1649 года. Большинство бояр, в свою очередь, возражали против притязаний дворян, на равный с боярами социальный статус. Нарождающаяся русская буржуазия, гости, купцы и промышленники тоже требовали большего внимания к своим интересам, чем бояре были склонны уделить им. Они стремились к финансовому господству над розничными торговцами и посадскими. В результате подобных трений царь стал предпочитать созывать специальные совещания представителей каждой социальной группы по отдельности, когда возникала необходимость